Я понемногу стал успокаиваться. Кому же нужна ее смерть? В том-то и проблема, в том-то и проблема. Во всяком случае, показания трешера об этом очень полезны. Есть еще два свидетеля, но их показания противоречивы. Трешер, кстати, запомнил даже номер машины и дал ее описание. Мы проверили. Она оказалась украденной у одного судебного репортера, некоего Гарди Далиша. Угнана машина была из горожана, но не случившегося. Мы нашли автомобиль с помятым передним крылом. Еще одна интересная деталь, на которую указал Трэшер, водитель был негр. Джон! Джонс! Осенила меня. Но мое лицо осталось неподвижным. И что же? Ну, пока ничего. Только ниточка, тянем понемногу, тянем. Может быть, и продвинемся, если узнаем, кому нужна была смерть такой милой женщины, как Пани Хайби. Я почувствовал во рту привкус тошноты. Наверное, я мог бы разгадать эту тайну и рассказать ему, чьих рук это дело, но тогда каким могло бы оказаться мое положение? Нет уж, нет. Мне надо молчать». «Месть?» «Какой-нибудь недовольный клиент Хайби?» «У каждого адвоката есть враги». Лепский пожал плечами. Сбросив пепел с сигареты, он спросил, «Ну а ты, Барт, как ты отдыхал?» «Если скажу, не поверишь». «Какой-то богатый клиент моей подружки одолжил ей на месяц яхту». Представь себе, бесплатно. Лепский кисло улыбнулся. Ну, тебе всегда везло с женщинами. Он немного помолчал, а затем продолжил. А насчет еще одного индейского парнишки, слышал? Я прикинулся удивленным. Нет, ничего не слышал. А это ты? Обратит Томи отцола Джимбо. Помнишь, принка Томи, которого пристрелили вместе с Питом? Как же это произошло? Стукнули по голове и сбросили в море. Никто ничего не видел. Он пристально посмотрел на меня. В городе что-то при всем этом происходит, Барт. Все началось, как только Колдвилл стал копать под Пафери. Произошло сразу три убийства. Пит Левинский, два индейских парнишки... «Пенни Хайби. В ее случае тоже пахнет убийством. И вот я спрашиваю себя, зачем этому итальяшке по ферри нужно было столько крови?» «Да, тебе нелегко, нелегко». Посочувствовал я ему и взглянул на часы. «Прости, мне нужно ехать дом. Опять эта работенка у Гершенхаймера. Подвезти тебя куда-нибудь. Я и сам на машине». Лепский вылез из Мейзера. «Гершенхаймер. А, это тот придурок, который нанимает телохранителей. Да-да, он самый. Ну, пока, Барт, пока. Если у тебя появятся какие-нибудь идеи в связи с этими похоронами, сразу же сообщи нам. Нам нужна любая помощь». Чувство мое было раздвоено. Но я сказал себе, «Барт, малыш, сейчас не время думать о совести, если ты начнешь сочувствовать другим и входить в их трудности». Тебе не видеть миллиона, как своих ушей. Вспомни, что говорил отец. Мудр тот, кто держит на замке свой рот. Я завел мотор и поехал на Парадис-Ларго. На контрольно-пропускном пункте дежурил все тот же Офлагерти. Поприветствовал меня, он сказал... Поздравляю с новой работенкой. Я уже слышал, что должен прибыть детектив от парнела, О, как я рад, что это ты. Как проехать к особняку этого хрыча? Его дом стоит прямо против дома Хэммелла. Мне, кстати, очень жаль миссис Хэммел. Ведь она потеряла лучшую подругу. Она вернулась с похорон в очень тяжелом состоянии. Пришлось вызвать доктора Хирша. Он как раз недавно приехал. Да, только я ответил, я, а сам подумал, что бы он сказал, если бы узнал, что за птица была Нэнси. Я должен торопиться, Майк, не хочу опаздывать. Понимаю, понимаю, он поднял шлагбаум, я проехал мимо прямо к дому Хэммелла.